И ужасные челюсти сомкнулись. Огромная акула была разрезана как карандаш, и обе её половины медленно пошли ко дну. В тот же момент другая акула случайно попала под удар хвоста, и с переломленным хребтом, изогнувшись как сломанная коколка, тоже начала погружаться на дно. Этих двух жертв было достаточно. чтобы отвлечь внимание всей стаи. Прожорливые хищники немедленно набросились на взвивавшиеся ещё тела своих погибших собратьев. Кошалот между тем быстро шёл на поверхность. Становилось всё светлее и светлее. Внезапно раздвинулись, распахнулись воды, и двумя мощными ударами хвоста кошалот поднялся как и с палинской чёрной свечей над поверхностью почти на 2/3 своей длины на короткое мгновение голова павлика показалась над волнами поднятыми кошалотом, сейчас же скрылась под водой. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы увидеть вокруг на поверхности несколько фонтанов, характерных для кошалотов, две шлюпки с людьми на воде и небольшой пароход, под парами шедший как раз в сторону павлика. Кашалот лежал почти неподвижно на поверхности, выпуская не вверх, как все киты, а вперёд и в бок фонтаны распылённой воды и пара, словно высокие белоснежные страусовые перья. Вероятно, он очень устал, хотел отдохнуть и набраться сил. Шлем Павлика слегка поднимался над водой, и сбившимся сердцем мальчик повернул голову И краешком глаза посмотрел назад. Пароход, сбавив поры, осторожно приближался. Павлик заметил на его носу гарпунную пушку. Здесь, на поверхности океана, Павлик впервые смог наконец осмотреться и понять своё необычайное положение на Кошалуте. Вглядевшись, он вскрикнул от изумления. Теперь Павлику стало понятно, каким образом он так крепко держался на кошелоте. Небольшой обломок гарпуна, торчавший в боку кошалота, случайно проскочил в кольцо, на котором висели у пояса ножны, утерянного в борьбе со сменогом кортика. Гарпун так плотно вошёл в кольцо, что даже огромное сопротивление воды При яростном движении кашелотов вперёд не могло сорвать Павлика с места. Точно так же, лишь теперь Павлик заметил, что крышка от щитка управления на поясе свисала, обнажив все кнопки и рычажки, которыми управлялись механизмы и аппараты скафандра. Очевидно, Павлик ещё, находясь в трюме каравеллы, от нетерпения вгонял кортик не туда, куда следовало, и нечаянно нажал кнопку от крышки. Она упала вниз, открыв щиток управления, машинально закрыв теперь крышку, Павик сейчас же забыл о ней, занятый наблюдением за всем, что делается на поверхности океана. Оглянувшись, он увидел, что пароход продолжает неслышно подходить к китолоту, и что на его носу возле гарпунной пушки люди суетятся, готовясь, вероятно, к выстрелу. Павик замер, затаив дыхание. Сейчас будет выстрел. Кошелот будет убит. Его, Павлика, снимут. «Откуда ты, мальчик?» «Он не виноват. Это Кошелот вынес его на поверхность. Какой замечательный скафандр на тебе, мальчик!» «Они его снимут. Павлик, это измена, это подлость!» «Так скажет капитан. И все, все так скажут. Но что можно сделать?» Кошелёто устал, он отдыхает, он спит. Он не подозревает об опасности. Отцепиться от Кошелёта, остаться одному. Но что он будет делать в глубинах без света, без оружия, без механизмов? Он погибнет. Получше с Кошелётом вместе. Он его уже два раза спас. Только не отдавать скафандр, не выдавать. Ах! Не думая Не рассуждая, Павлик отчаянно вскрикнул и изо всех сил ударил кулаком по обломку гарпуна, на котором висел. Кошелок вздрогнул, метнулся в сторону и, высоко, подняв в хвост, ударил им плашня по воде с такой силой и громом, что, казалось, где-то рядом над ухом раздался оглушительный залп из нескольких орудий. В следующее мгновение, обезумев от боли, гигантское животное стремительно нырнуло в глубину подняв над водой вертикально хвост и заднюю часть тела вместе с висевшим на ней Павликом в каком-то оцепенении почти без чувств Павлик лежал на боку кошалота, спрятав голову за жировым бугром. Последняя, может быть, единственная возможность спасения исчезла. Он Павлик сам отказался от неё, сам убежал от неё. Куда несется сейчас полный ярости Кашелот? Сколько может он, еще Павлик, держаться на нем? Надолго ли хватит ему воздуха в баллоне скафандра? А пища? Мысль о пище неожиданно напомнила Павлюку, что он голоден. Перед выходом из подлодки он вкусно и сытно позавтракал, но с тех пор прошло, вероятно, уже часов восемь. Его термос полон горячего какао.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 Как бывает с цветоднём в Саргассовом море на глубине 100-120 м, стояли светлые ярко-зелёные сумерки. Павлик открыл крышку на щитке управления, перевёл и нажал кнопку от термосного аппарата. Сейчас же он почувствовал на губах прикосновение круглого и гладкого кончика трубки.